Глава двадцать девятая Армагеддоны Выше я написал, что выживание цивилизации зависит только от нас. Погорячился. Опасность для цивилизации может таиться не только в нас самих. Она может быть и внешней. И что-то подсказывает мне, что для лучшего понимания мира, который нас окружает, читателю совершенно необходимо познакомиться с этими внешними опасностями, хотя бы с их частью. Первое, что приходит в голову человеку, когда ему говорят об опасности, грозящей нашей планетарной цивилизации, это астероиды таково влияние прессы и голливудского кино. Об остальных опасностях широкой публике известно гораздо меньше. Что ж, начнём с известного. Газетчики и Голливуд ничего нового не придумали. Наша планета не раз подвергалась опустошительной астероидной бомбардировке и не раз ещё подвергнется, судя по тому, как часто это происходило раньше. Упомяну только несколько случаев. Этого хватит, чтобы составить впечатление. Итак, около 2 миллиардов лет тому назад на землю упал астероид, размеры которого сопоставимы с размерами горы Эверест. После удара образовался кратер диаметром в 140 км, который располагается в Южной Африке. Не знаю, водят ли к этому кратеру туристов, но к знаменитому Аризонскому кратеру в США водят. Диаметр этого кратера 1200 м, глубина 175 м. Его оставил огромный метеорит, состоящий из никелистого железа. Кратер производит сильное впечатление, особенно с воздуха. Но по сравнению с тем, что падало на землю до него, аризонский метеорит просто пупсик. Одна из самых страшных катастроф в истории планеты произошла примерно 250 миллионов лет назад в конце пермского периода удар астероида, который упал где-то между Австралией и Антарктидой, был настолько мощным, что вызвал массовые извержения вулканов в районе прямо противоположном, в Сибири. В результате подобной неприятности с лица планеты исчезли более 90% позвоночных морских животных. Жизнь была практически стёрта с лица планеты. Эволюции пришлось начинать едва ли не заново. Другая, чуть менее мощная по масштабам катастрофа произошла около 65 миллионов лет назад. Тогда жертвой астероида стали динозавры. Астероид размером более 15 километров в поперечнике упал в районе Мексиканского залива, неподалёку от острова Юкатан, где на память о нём остался кратер диаметром около 200 километров. Кстати, некоторые учёные полагают, что сам Мексиканский залив Есть не что иное, как кратер от удара астероида. Этот круглый залив по форме действительно очень подозрительный. Мощная сейсмическая волна пронеслась сквозь центр Земли, который сыграл роль своеобразной линзы и сфокусировалась на находящемся как раз напротив Индостане, который о ту пору был еще островом. Через образовавшиеся трещины на поверхность Земли хлынули миллиарды тонн расплавленного базальта. Многочисленные новоиспеченные вулканы выбросили в атмосферу невообразимое количество пепла, закрывшего Солнце. Недостаток солнечного света привел к охлаждению планеты и, как следствие, увеличился началу ледникового периода и гибели динозавров, которые вымерли в рекордный для эволюции срок. Кроме описанных выше, существуют кратеры, возраст которых оценивается в 125, 161, 295, 330 и 360 миллионов лет. Заметьте периодичность Последняя крупная встреча состоялась 65 миллионов лет назад. Пора опять встречаться. Слишком уж долго не было незваных гостей, каждый из которых для нас хуже всех татар вместе взятых. В общем, гости подтягиваются. Почти 100 лет тому назад, в 1908 году комета взорвалась в России в районе под Каменной Тунгуски. И кометка-то была плёвая, а разговоров о ней хватило на столетие, потому что комета показала в микромасштабе, что будет с нашей планетой, столкнётся она с объектом покрупнее. В принципе, людям крупно повезло тогда. Упади тунгусской метеорит в более населённых местах, история человечества могла бы пойти совсем по другому руслу. Если бы это небесное тело упало всего на 6 часов позже, его звали бы уже не тунгусским, а московским. Естественно, Москва была бы стёрта с лица планеты. Ещё пару часов промедления, и был бы полностью уничтожен Берлин. Дело в том, что сила взрыва тунгусского тела составляла порядка 20 мегатонн. Для сравнения, на Хиросиму была сброшена бомба мощностью всего в 15 килотонн, на Нагасаки 20 килотонн. В 1000 раз меньше тунгусского взрыва. При том, что тунгусский метеорит взорвался на высоте 10 км, вековой лес был вывален на площади в 2150 гектаров. Ударная сейсмическая волна дважды обогнула земной шар. После взрыва не только в Сибири Но и в Европе несколько дней наблюдались белые ночи и серебристые облака. Так много пыли попало в атмосферу после этого воздушного взрыва. При этом диаметр тунгусского тела составлял всего лишь 50-60 метров. В мае 1996 года астероид размером 500 метров прилетел всего в 450 км от нас а спустя 6 суток ещё один астероид диаметром в полтора километра приблизился к земле на 3 миллиона километров по космическим масштабам это совсем рядом в 1998 году астероиды просвестели у виска три раза в феврале, сентябре и ноябре. В 1999 году в марте и в июне. Два случая было в двухтысячном году. В период с 2001 года по 2015 год опасных случаев сближения астероидов с Землёй ожидается 57. Что будет, если крупный астероид врежется в Землю? Учёные рассчитали на компьютерах процесс катастрофы. При падении астероида, имеющего в поперечнике всего 1 километр, будет уничтожено всё, что находится в радиусе тысячи километров от места падения.